Павел Корнев Рассказ из цикла «Приграничье». Литр У всего в нашей жизни есть страна черная и страна белая. Плюсы и минусы, преимущества и недостатки. У всего или почти всего. За исключением совсем уж крайних случаев и абстрактных понятий. Возьмем вот, например, «работу». Есть положительные моменты? Есть. Как без них? Это ж только волка ноги кормят а человек без зарплаты и сам ноги протянуть может. Недостатков у работы тоже хватает. Как минимум, кому-то действительно приходится работать. И совершенно понятно, что в большинстве случаев этот кто-то оказывается вами. Но это все лирика. А вот необходимость за день намотать пару-тройку десятков верст... Проверяя хутора и охотничьи избушки в окрестностях Елового, это уже суровая и не очень приглядная реальность. И при всем желании никак не получалось найти хоть какой-то положительный момент в этом рейде. Хоть бы какой просвет, белый штрих, а нет, ничего утешительного. Остальные-то парни преспокойно в селе куковать будут. Ну, там по ближайшим хуторам прошвырнуться, и все» а нам, как обычно. — Поймаю этих отморозков, голыми руками на куски порву. Оттянув опущенную на лицо за индивившую вязаную шапочку, сплюнул под ноги Шурик Ермолов и тяжело оперся на лыжные палки. «Гады — гады Угу, весь день на них убили. — стряхнул снег перчатками с белого полушубка кот и снова заколотил в ворота одинокого дома на опушке леса вплотную подобравшегося к уходившей на Иловой дороге. — Теперь еще пять верст до села пилить! — Здесь заночуем! — глянул на быстро темнеющее небо, прислонившийся спиной к высокому дощатому забору Виталик Петров. — Никто раньше тут не бывал? Нет? — Дрон велел сегодня возвращаться! — напомнил настороженно оглядывавшийся по сторонам Стостополев. — перетопчется фыркнул назначенный командиром группы Виталика и отодвинул в сторону ствол АКМ. «Да не тычь ты в меня!» «Эй, хозяева, открывайте, черт вас дери!» — заорал в конец рассверепевший кот. «Патруль!» «Лед!» Заметив, что я уже скинул лыжи, распорядился Петров. «Посмотри, чего там!» «Забор высокий! Вам с Шуриком сподручней будет!» — поморщился я. Что у того под два метра рост, что у другого. А мне через забор лезть радости мало. Так вот пальнут из чего и снесут голову на хрен. Да и намерся за день. Руки, ноги толком и не шевелятся уже. — Чего лезть-то? Пес вон лает, сейчас откроют. — Давай подсоблю, — скинув лыжи, подставил руки Шурик. — Пошел! Уперев валенок в его сцепленные ладони, я рванулся, ухватился за верх забора и, подтянувшись, гляделся. Прямо к весьма немаленькому домишке подходили надворные постройки. Чуть дальше маячила крыша бани. Несколько сараев, хлев, совачья будка с надрывавшимся на цепи псом. И, что самое главное, окно, выходившее на ворота бревенчатой стене, было освещено словно заметив мое присутствие хозяева наконец решили проверить кого там принесла нелегко скрипнула двери кто-то вышел в сене пес сразу замолк и юркнул в конуру идут спрыгнул на снег я а ветерок то не слабо разгулялся за забором еще ничего а как высунулся вязаную шапочку на раз продуло тополь прикрой приказал взявший на изготовку сайгу петров Мало ли, отрядный пулеметчик, позавчера не от большого ума подсапавшийся с дроном и под горячую руку отправленный в этот рейд, тяжело вздохнул и поплелся выполнять приказ. — Как здесь только люди-то живут! — буркнул Ермолов, встряхнув снег с варежек, и с автоматом в руках отошел подальше от по-прежнему закрытых ворот. — Караул! — Нормально живут! Заслышав хруст снега под ногами идущего через двор человека, подался я в сторону и поудобнее перехватил двустволку. А чего не жить? Место ведь для дома сто процентов не наобум выбрано. Даже с моими скудными способностями к колдовству ясно, что энергетика здесь очень насыщенная. Хорошее место. Думаю, и под лазурное солнце ни одно исчадие стужи и близко не подойдет. Да и звериные черепа на столбах забора вовсе не для красоты развешаны. То ли кустарные аналоги накопителей Иванова, то ли обереги какие. Не разобрать. «Снег едят, водой запивают», — хмыкнул настороженно уставившийся на ворота Ермолов и движением автоматного ствола велел коту сместиться немного в сторону. «Все путем», — закинул тот на плечо АК-74, — и, шагнув в бок спрятал за спиной руку с вытащенным из кобуры тт хозяева открываете патруль дорогу видишь немного расслабился я невольно заряжаясь уверенностью кота что особой неожиданности нам не грозят он товарищ тетый гнильцу какую за версту чует пусть это и сверток с основной но народ ездит и засветлло не все успевают домой обернуться «Думаешь, на постой пускают?» — понял мою мысль Ермолов. «Не без этого, думаю». «Открывайте, короче!» — вновь рявкнул кот и для убедительности приложил ногой по тяжелым доскам забора. «Кто там?» Раздавшийся с той стороны ворот голос был дребезжащим, старческим и каким-то очень уж неуверенным. «Чего надо?» «Ты совсем глухой, что ли, дед?» — озверел кот. — Я ж битый час ору, патруль! — У нас все в порядке. Уже немного спокойнее оповестил нас из-за забора так и не открывший ворота дедок. — Безумно рад за вас, — не выдержал Петров. — И бы так оставалось и дальше. — А бумаги у вас есть? — Ты за кого нас принимаешь? За бухгалтеров? — подошел к воротам Виталик. — Открывай, живо! но «Открывай! Будут тебе бумаги!» Заслышав скрежет вынимаемого из петли бруса, Петров надавил, и створки ворот чуть-чуть разошлись. «Ну-ка, дед, иди сюда!» Ухваченный за рукав дедок и глазом моргнуть не успел, как очутился за забором в окружении вооруженных парней. «Белое в деревне есть?» Тут же огорошил его вопросом придвинувшийся сбоку кот. — Что? — Бандиты. — Нет, говорю, уже нормально все. Было. Неведомо, как успевший разглядеть нас старик в собачьей шубе до пят и мохнатой собачьей же шапке, неожиданно успокоился. — Пока вы не появились. — Читать умеешь? — сунул ему под нос Петров удостоверение и чиркнул колесиком зажигалки. — Грамотный чай! — В отблеске неровного язычка пламени морщинистое лицо деда показалось желтым. — Патруль так патруль. Спокойно у нас все. — Это хорошо, что спокойно. Хлопнул его по плечу Виталик и забрал удостоверение. — Значит, здесь и заночуем. — Виталь, — тихонько протянул подошедший к нам Стас. — И чего ему не имется? Да, солнце еще толком не село, и до елового... «Вполне добраться за засветло успеем, но смысл, чтобы завтра с утра опять в какую-нибудь дыру загнали? Лучше уж выспаться по-человечески. Работа — не волк». «Проехали», — оборвал парня Петров. «Тебя как звать, дед?» «Иван Петрович». «Хозяин?» «Хозяин». «На ночь пустишь? Так вы ж все равно не уйдете». — двинулся старик обратно к воротам. — Не уйдем! — кивнул шагнувший вслед за ним Петров. — Народу много в доме? — Сын с семьей! — обернулся к нам Иван Петрович. — И вот что, постелю вам в гостевой. — Чтоб на хозяйскую половину ни шагу. Там дети малые, нечего их пугать. — Заметано! — легко согласился Виталик и кивнул коту на надворные постройки. «Иван Петрович, пёс на цепи?» «На цепи». «Туалет во дворе?» — поёжился так и не убравший ТТ в кобуру кот. «За баней!» — пошёл через двор хозяин дома. «На ночь ведро снега набрать можете, чтобы не бегать». «Схожу от отолью!» — заторопился кот. «Здесь жди!» — придержал я сунувшегося было во двор топлива. «Чего ещё?» — Сейчас парни все проверят, тогда и мы подтянемся. Сместился немного в сторону отворот я. — А то, мало ли, как говорит один мой приятель, вдруг еще обидится кто. — Охота только задницу морозить, — недовольно проворчал Стас, но послушался. — Ну да, не маленький. Сам понимать должен, что словить пулю или арбалетный болт можно даже в самой, казалось бы, безобидной ситуации. Не ставшие дожидаться кота парни, зашли в дом, и уже через пару минут Шурик Ермолов выглянул из двери и засимафорил нам. — Нормуль, ворота запереть не забудьте! — А ты боялся! — ухмыльнулся задвинувший брус Тополь, но развивать тему не стал. И правильно сделал. После дневного маршрута настроение у меня было не очень а если учесть, что особой сдержанностью я и в повседневной жизни в последнее время похвастаться не мог. М да, как бы чего не вышло. И Стас-то парень неплохой, не хотелось бы. В небольшой прихожей оказалось не повернуться. У одной стены стоял непонятно зачем сюда вытащенный стол. Во всю длину второй протянулась завешанная верхней одеждой вешалка. Направо. Наглухо закрытая дверь в хозяйскую половину дома. Прямо в небольшую темную кладовку. Налево в гостевую комнату, к которой примыкала небольшая кухонька. Обстановки по минимуму. Сразу видно, для чужих людей приготовлено. В комнате три кровати, до да тюфяки на полу. На кухне придвинутый к окну стол. Вокруг пять деревянных табуретов. Один угол полностью занимала нештукатуренная кирпичная печь, накрытая чугунной плитой. На приколоченной к стене полке выставлена посуда, у ржавой мойки скособоченный буфет. — Свет я вам оставлю, — выставил на стол лампаду Иван Петрович. — Если чего надо будет, стучите. — Обязательно, — встретил его на выходе кот и, пропустив Стаса, закрыл дверь на крючок. Крючок, надо сказать, довольно хлипкий. — А ты чего так долго? — Да шнурки заледенели, — пожаловался парень. — Думал, резать придется. — Валенки надо было одевать. — Кот, что во дворе? — окликнул его Перов. — Во дворе чисто. В сарае недавно лошади стояли. — Может, еще кто на ночевку заглядывал? — пожал плечами усевшийся на табуретку Виталик. На хозяйскую половину пустили. Кот пристроил в угол автомат, но кобуру с пистолетом от пояса отцеплять не стал. — Нет. Дети, — говорит, — и бабы перепугаются. — Сын батю проверить выходил. — И как сынок? — Валенок, — хохотнул Шурик и устроил автомат на захваченный с собой из прихожей полушубок. — Деревня. На веревке детской одежды не было. Как бы, между прочим, заметил кот, усаживаясь за стол. «Мало ли!» — буркнул Петров. достала с планшета, рисованного от руки, карту и придвинул к ней лампаду. «Не каждый же день портки стирать!» «Лед, ты что скажешь?» «Скажу, что колдунов там нет, а больше ничего не скажу». «Не густо!» Мысленно согласившись с этим замечанием, я уселся прямо на пол и, положив рядом ружье, прислонился спиной к горячим кирпичам. — Хорошо-то как! А то даже ног не чувствую, и пальцы почти уже не шевелятся. — Ничего, отогреюсь. — Сань, не в службу! Задерни штору, а то как на ладони! Блаженно потянувшись, попросил я Ермолова. Здоровяк потянул хлипкую ткань, и Петров недовольно шикнул на него, когда, порыв воздуха, Едва не задул задрожавший язычок пламени. «Нападения были здесь, здесь и здесь», — показал он отметки на карте коту. «Вот тут два раза. В живых никого не оставили. В двух обозах была хорошая охрана, но это не помогло. Будто кто-то свой». «Да точно свой кто-то», — сразу же поддержал эту мысль Шурик. «Это и ежу понятно. Дрону делать нефиг». — Вот он нас в рейд услал. Все караваны со стороны Елового шли. Значит, наводчика там искать надо, — предположил Кот. — Елова уже не наша епархия, — покачал головой Виталик. — И три обоза из пяти в Еловое не заходили. Так что этих отморозков с нас никто не снимет. — А может, их больше было, — задумался я. — Ну, в смысле нападений. — Кто-то отбиться мог, заявлять не стал, а кого-то и не нашли до сих пор. — И что нам это дает? — Ни фига нам это не дает, — уселся за стол Шурик. — Чего опять за работу начали? Заняться больше нечем. — В храпа? Кот тут же достал колоду потрепанных карт с засаленными зелеными рубашками. — Перекусим сначала, — отказался Виталик. — Стас! — Кликни хозяина, пусть свою задницу сюда тащит. Копавшийся в комнате Тополев вышел в прихожую и через пару минут вернулся с нахохлившимся Иваном Петровичем. — Вы харчами не богаты? — развернулся к нему от стола Виталик. — Нам бы похлебать чего горяченького. — Платить чем будете? — насторожился хозяин. — Наличными или распиской? — Расписку не приму. — Золотом, золотом платить будем, — успокоил его Петров. — Спиртного надо, — сразу подобрел Старикан. — Своего хватает, — вновь вернулся к карте Виталик и принялся объяснять коту. — Смотри, дрону скажем, что пошли вот этой дорогой. Здесь пришлось делать крюк, и вернуться засветло уже не успели. — Тогда, получается, нас здесь не было, — хмыкнул парень. «Завтра опять могут погнать!» «Почему не было? С утра заглянули. Мы и в село к полудню только прийти можем». «Ну, как вариант. А заночевали где?» «Эй, уважаемый!» Осмотрев стоящие на умывальнике кувшин с водой, окликнул я замешкавшегося в дверях старика. «А нет ли у вас емкости спирт разбавить? И водицы холодные заодно. Давайте сюда!» — забрал у меня стеклянную литровую бутыль с медицинским спиртом хозяин. — Как разбавлять? — Один к одному, — подозрительно уставился на него Шурик, который и умудрился неведомо как добыть спирт в медсанчасти. — Если сольешь, голову откручу. — Больно надо, — прошаркал в прихожую дед. — Больно надо. — Больно, но надо, — хохотнул Тополь. — Ну так я раздаю вновь начал тасовать карты кот. — Да погоди ты! — достал с полки граненые стаканы я. — Пальцы толком не гнутся дай хоть согреться. — Так и скажи, что трубы горят! — усмехнулся картежник. — Прям горят! — скривился я. — Замерз, как цуцик. — Дед идет! — предупредил нас стоявший в дверях кухни Шурик. — Сперт! выставил на стол запотевшую двухлитровую пластиковую бутыль Иван Петрович. — А горячая? — сглотнул слюну неравнодушной к выпивке Виталик. — Минут через десять и цен принесет, — ответил внимательно оглядывавший кухню хозяин. — Боится, что дебош устроим? Или потырим чего? — Да погоди ты, — остановил деда Кот. — Тут подозрительных личностей не было видно, не считая нас, само собой. Скрутив крышку, я начал разливать разбавленный спирт по стаканам, но вдруг нахмурился. Понюхал бесцветную жидкость. Да нет, спиртом пахнет. Одно непонятно, если спирт водой разбавлять, жидкость как ни крути, хоть чуток, но нагреется. Тепло, потому как по-любому выделяться в этом случае должно. Химический закон, а тут пластиковая двухлитровка, как из холодильника. Либо с химическими законами завал начался, либо это вовсе не наш спирт. Но запах. Не было никого из подозрительных. По дороге, может, и проезжал кто, но к нам не сворачивал. — Иван Петрович, а выпейте с нами? — предложил я напряженно, размышляя, что именно не нравится мне в этой ситуации. — Ну, впарил дед нам вместо качественного спирта какой-то денатурат. Каждый крутится как может, не убивает же его теперь за это. С кем не бывает. Но вот динатурат. — Стас, будь добр, достань еще один стакан для нашего хозяина. — Не пью я, — резко отказался старик. — Возраст не тот. — Да пять капель, чтоб спалось крепче, — набулькал я пол стакана спирта. — И для здоровья полезно. «Нет, и не уговаривайте!» — попятился к двери Иван Петрович. «Я понимаю, что мы еще не в том состоянии, чтобы дойти до этого вопроса». Глянув в глаза перегородившему дверной проем Ермолову, улыбнулся я. «Но вы нас не уважаете?» «Лед, че пристал к человеку?» — одернул меня Петров. «Не хочет?» «А придется», — правильно истолковав мой взгляд, — Легонько подтолкнул хозяина в спину Шурик. Тот, споткнувшись, пролетел через кухню и едва не врезался в стоявшего у стены Топлева. Стас, непонятно с чего, влепил стреку правой и завалившись на спину хозяина, рухнул на пол. Да что ж с вами такое? вскочил на ноги Петров. Совсем охренели. О, це гарная штука. — присвистнул вдруг кот в тусклом свете лампады, разглядевший выпавший из руки потерявшего сознание старика тупорылый револьвер. — Вот дает старый! Да — дон как рванет, и раз — пистолет в руке! — хлебнул воды из стоявшего на умывальнике кувшина Тополев. — Ну, я ему, как учили, прямой в челюсть. — Готов! — опустившись на колени рядом со стариком, оглядел я неестественно вывернутую шею. — Во, блин, не хотел, — расстроился Стас. — но у него ж волына. На хозяйской половине слышно было, подхватив АК-74, подошел к Шурику кот. — Вряд ли, — задумался здоровяк. — Стас его технично завалил. — Тогда вяжем сына, — сразу просек тему Петров. — Только живым. Неизвестно, сколько там народу. — Это мы чего? — подавился водой тополь. «Нашли, что ли?» «Лед», — уставился на меня Виталий. «А чё я? Спирт он не наш принёс. но ну, думаю, пусть выпьет с нами, а то ещё траванёмся, динатуратом каким». «Ты свой спирт от чужого уже на глазок отличаешь?» Не на шутку удивился Шурик. «На запах!» — поднял я с пола двустволку. «Сын-то хоть выйдет? Или сразу группа поддержки завалится?» «Выйдет. Ситуацию пробить однозначно захотят». «Стойте, а может, дед просто ствол достал, чтобы мы от него отстали?» «Сказал, мол, пить не буду и не буду», — предположил кот. «Сам-то веришь в это?» Приоткрыв дверь в прихожую, Шурик выскользнул из комнаты и вновь вернулся уже с нашей одеждой. «Ага, этот божий одуванчик без задней мысли с собой эту дуру взял. Купить нам хотел предложить, наверное». Может, кстати, те караваны вовсе не в Еловом, а здесь останавливались. Тут к ним попутчики напрашивались, и вся недолга. — Нам-то зачем отраву подсунуть решили? — понюхал стакан со спиртом кот. — У нас стволов одних! — Тихо, идут! Несший на подносе супницу с горячим борщом хозяйский сынок даже пикнуть не успел, когда его очень жестко встретили в дверях кухни кот и Ермолов. Супницу тут же передали по цепочке на стол, а спеленованного парня уложили на пол рядом с мертвым стариком. — проверь кляп, — посоветовал Шурик, прежде чем вернуться к выходу в прихожую. — Нормально, — подергал торчащую у парня изо рта кухонную тряпку Петров. — Стас, иди к Шурику! — Кот, полей его водой! — О! Очнулся! Крепкий, зараза! — У этого финка и ПМ! — У этого финка и ПМ! Обшарив карманы, выложил на стол оружие «Я» и заметил, как расширились глаза парня, когда он заметил лежащий рядом труп. — И кастет. — Джентльменский набор, — усмехнулся Виталик. — Слушай сюда. — Ответишь на вопросы — доживешь до утра. Не ответишь — начнутся серьезные проблемы со здоровьем. И до утра точно не доживешь. Два раза один и тот же вопрос не повторяю. «Запираться не советую. Усёк? Тогда поехали. Сколько там людей и чем вооружены?» «Что? А, кляп, это не проблема». Кот приставил к горлу парня его собственную финку и выдернул тряпку. «Сколько?» «Что вы?» «Заткни, сколько!» «Мы?» «Отвечай!» «Я не знаю!» Пару раз получивший по морде парень пытался говорить шепотом, но, судя по бившей его крупной дрожи, нервы у него были на пределе. «Кляп!» — распорядился Петров и забрал у катафинку «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». «Да перестань ты!» — остановил его я. «Чего еще?» — удивился Виталик. «Ткнешь не туда и загнется». «И что делать?» «Что-что?» — кочергой избив за щелку, я распахнул дверцу печки. «Кляп проверьте, чтобы не заглотил. И суйте руку». «Добрый мальчик», — странно усмехнулся кот, но послушался. Впрочем, приводить эту угрозу в действие почти что и не пришлось. Стоило плясавшим на березовых поленьях языкам пламени обжечь пальцы хозяйского сынка, как тот сразу же начал мычать и трясти головой. «Все, что ли?» «То-то же». «Сколько?» «Семеро». «Оружие». «Четыре автомата, пять охотничьих ружей. Обозы, ваша работа?» «Не понимаю. А, а, м, м, м. Наша. С хозяевами дома что?» «Не знаю. Действительно не знаю. Наши здесь с лета. Меня тогда с ними еще не было. Сейчас. Все здесь. Не ври только. Пять человек форт вчера уехали» сюда уходил подельники твои ничего не заподозрили нет сколько окон на той половине что окон мать твою говорю сколько три нет четыре левые люди на хозяйской части есть все свои нашим легче прояснивший расклад петров сунул тряпку в рот мелко дрожавшего парня собирайтесь уходить через окно будем шур как соберемся дверь на хозяйскую половину кочергой подопри потом за нами красного петуха пустим догадался ермолов ну не в рукопашную же с ними осторожно выдавил стекло из рамы виталик кот этого с собой тащи шур спирт разлей тряпок возьми углей из печи дом деревянный много не надо прямо так и тащить этого гаврика — глянул на слишком уж легко одетого парня Кот. — Деда, раздень! — выпрыгнул в окно Перов с дробовиком в руках. «Ходу — Ходу! Дом горел хорошо. Я бы даже сказал, красивый. И занялся пожар действительно очень быстро. Раз и полдома в огне. Сообразившие, какая их ждет участь, бандиты не запаниковали. Попытались прорваться сразу через все четыре окна и своего, в принципе, добились. Сдохнуть, словив пулю, всяко предпочтительней, чем сгореть заживо. Как я уже говорил, у всего в жизни есть свои плюсы и минусы. Иногда, правда, люди путают их с большим и меньшим злом. Но ведь это с какой стороны посмотреть, не так ли? И даже в предстоящем броске Дейлова, в темноте на ледяном ветру, не жравши, и без всякой надежды на пицца по возвращении, при желании можно отыскать положительные моменты. Как минимум мы до сих пор живы и здоровы. Как максимум... Нет, боюсь, как максимум без литра спирта нам сегодня не светит.